Глава 39. Отречение. Переговоры царя с русским 2 марта тянулись с перерывами до поздней ночи. Наблюдавшая за ними придворная комарилья застыла в сладостном ожидании близкого конца самодержавной тирании. Начальник императорского конвоя граф Грабби, любимый флигель-адъютант Саблин, гафмейстер императрицы граф Апраксин, начальник походной канцелярии Нарышкин Смазали лыжи и, находясь на низком старте, готовились присягать новой власти. Революционность свицких представителей именитых фамилий базировалась не на желании справедливости или природной тяге к свободе, равенству и братству, а исключительно на шкурном интересе, вовлеченности в бизнес, на военных поставках и понимании, такие широкие, глубокие коррупционные следы, замазать не удастся, поэтому надо валить в систему. А ведь эти люди стояли к трону ближе всех. Когда императрица Александра Федоровна прибыла в Россию, она написала графине Рансау, фрейлине своей сестры, принцессы Ирен: «Моего мужа отовсюду окружают лицемерие и лживость. Чувствую, что здесь нет никого, кто мог бы быть его действительной опорой. Будем справедливы, не все придворные оказались конченными подлецами». Поэтому помянем поименно разделивших самодержцем его судьбу. Граф Павел Бенкендорф и его жена Мария Сергеевна, князь Василий Долгоруков, Анна Вырубова, Лили фон Ден, фрейлины баронесса Софья Буксгевден и графиня Анастасия Гендрикова, доктора Евгений Боткин и Владимир Деревенко, учителя Пьер Жильяр и Екатерина Шнейдер, оставшиеся в меньшинстве Наблюдали за происходящим в немом ужасе и с тайной надеждой на чудо, случиться которому, увы, было не суждено. В один из перерывов, в нылой обстановке за ужином, когда политика не обсуждалась, русский перемолвился с встревоженными придворными верно подданной партии и шокировал их своими откровениями. Дескать, он не раз предупреждал царя в отношении того курса, который приняла его политика, и теперь — Воленс, Нолинс, ничего не остается, как отдаться на милость победителю. На презрительно брошенное в спину Иуда русский даже не обернулся. Да и о чем ему было спорить с особыми, приближенными к императору, находящимися в статусе заложников. Генерал-квартирмейстер Лукомский приложил к морозному стеклу основание кулака, подождал, пока оттает изморозь, коснулся из стекла подушечками пальцев. Получился детский след полюбовался на рисунок перехватил взгляд стоящего рядом генерала данилова исполняющего обязанности начальника штаба северного фронта не поверите юрий никифорович волнуюсь как гимназист но надеюсь что русскому с божьей помощью удастся склонить государя к правильному решению я не был бы столь оптимистичен данилов не спеша закурил отгоняя ладонью облако дыма многое зависит от революционной динамики ее внешних проявлений да согласен «Надеюсь, в столице все идет по плану». «Господа!» — раздался из глубины салона противный голос надоевшего всем американского газетчика. «Обсуждая народные волнения в Петрограде, вы напоминаете пассажиров «Титаника», озабоченных состоянием айсберга». Генералы переглянулись и одновременно скривились, как от кислого лимона. Они бы с превеликим удовольствием вышвырнули эту язву из свитского вагона, но русский лично притащил его с собой Приказал любить и жаловать, поэтому приходилось терпеть. Лопотал журналист Бойко, завидный даже для русских людей орфоэпии, с еле заметным акцентом, лишь изредка вставляя английские слова. Но когда открывал рот, вел такие неуместные речи. «Хоть святых выноси». «Я услышал в ваших словах сарказм», — проворковал Лукомский, максимально благожелательно, но с налетом раздражительности. Хочу заверить, что стереотип о русских генштабистах как реакционерах и держимордах не имеет под собой никакого основания. Как самые в армии, мы представляем наиболее прогрессивную часть русского общества, мечтающую присоединиться к передовым европейским демократиям. Весьма похвально, слегка поклонился наглый америкашка. Наслышан. Неумолимое влечение к западной цивилизации среди прогрессивной части русского общества «Настолько велико, что многие представители правящей элиты отправляются туда, обгоняя Отечество, приобретают реал-эстейт, открывают счета в иностранных банках и переводят на них серьезный эссос в размере жалования за 50 или даже 100 лет беспорочной службы». Лицо Лукомского вытянулось и побагровило. Еле сдержав гневный вопрос, на что вы намекаете, застрявший комом в горле, Генерал старательно гасил бушующие эмоции, чертыхаясь про себя и воровато оглядываясь по сторонам, не заметил ли кто из окружающих вспышку его гнева. Однако Америкашка уже потерял к нему интерес и обращался к Данилову. Ваш высокопревосходительство, а вы не боитесь, что столь ожидаемая революция вдруг сделает фаер и откажется от ваших услуг, не поверив столь прогрессивным взглядам?» «Если бы вы знали русские пословицы так же хорошо, как изучили русский язык», снисходительно усмехнулся Данилов, «вы бы запомнили народную мудрость. Коней на переправе не меняют». «О да», — кивнул американец, «подобные пословицы есть и у других народов. У коренных индейских племен Техаса, например, она звучит несколько иначе. Коней на переправе не меняют, а слов можно и нужно». Открытые рты генералов не успели исторгнуть достойный ответ на возмутительную иностранную дерзость, как дверь в приемную отворилась и на пороге собственной персоной появился главнокомандующий армиями Западного фронта генерал Русский. Нервно натягивая перчатки и глядя поверх запотевших очков, он прошествовал мимо вытянувшихся в стронку офицеров, подойдя вплотную к американцу. «Мистер Кэнди, я обещал дать вам интервью». Сейчас самое подходящее время. Пройдемте в мой штабной вагон. Там нам никто не помешает. Господа, русский поднял глаза на генералов. Прошу прощения. Разрешите откланяться. Дела. Пропустив гостей вперед и тщательно закрыв за ним дверь, русский смахнул с лица любезную улыбку. Без прелюдии увертюр прошелся по американцу, как танк по вражеским окопам. Мы не получаем от ваших коллег никакой помощи почти месяц. Вынуждены импровизировать. Может, хотя бы проясните ситуацию? Что у британцев происходит? Полковник Нокс разводит руками и предлагает изыскивать внутренние резервы. Какие к черту внутренние резервы, если вы сами настаивали на их размещении в ваших банках? Дворцовый переворот — это, знаете ли, не очень дешевое мероприятие. Его нельзя организовать, оперируя обещаниями. Колеблющихся и сомневающихся надо постоянно укреплять презренным металлом. Не имея возможности перейти на начальственный рык, русский шипел и подсвистывал, рождая устойчивую ассоциацию с маневровым паровозом. В голове у Распутина при виде этой паровозной топки с ножками крутилось четверостишие. «Паровоз на сердце вам наехал, и как есть теперь на нем стоит. Жизнь и деньги, и не нить успеха, неизвестно, кто в ней победит». Станислав Прохоренко. «Чешет, как по рельсам. С доли восхищения думал Гриша, слушая генеральские ископады: «Но ты смотри, как плетет кружево из ругательств, и ни одного матерного. Эх, такого бы преподавателя художественной словесности в каждое общевойсковое училище, чтобы курсанты понимали, как правильно вести разъяснительные беседы с личным составом. Но про деньги это здорово, очень вовремя. А я голову ломал, как сучить ему чертову взятку» ваш высокопревосходительство», — вклинился Гриша в непрерывную лавину генеральского возмущения. «Желание помочь революционно настроенному генералитету — одна из главных причин, заставивших меня совершить не самое безопасное путешествие». Произнося последние слова, Распутин водрузил на стол аккуратный кожаный саквояж, конфискованный на вилле товарища Гонецкого. Что это прервал русский свой яростный спич, заинтересованно оглядывая дорожную сумку? «Без малого миллион в рублях, долларах, фунтах и банковских векселях. И это все ваше?» «Нет, это ваше. Ничего моего в этом мире нет». «Я мзды не беру», — гордо заявил русский, аккуратно убирая саквояж под стол. «Знаю, знаю», — кивнул Распутин, — «вам за державу обидно». «Точно такс». «Простите, мистер Кенди, мне очень знакома ваша внешность. Где мы могли встречаться?» «Мир полон похожих людей, практически двойников». «Скорее всего, с кем-то из них вы меня путаете». «Нет, встречаться раньше мы не могли. Разве что в Северной Каролине. Вы бывали в Америке?» «Только за этим вы совершили столь долгое и утомительное путешествие». Кивнул русский на спрятанный саквояж. «Нет», — покачал головой Распутин. «Моя миссия заключается в наблюдении за трансфером власти, посильной сильной помощи вам в этом трудном деле и эвакуации, если что-то пойдет не так» то есть вы мой ангел-хранитель. Спасибо за комплимент. Меня чаще называют демоном-искусителем. В нашем суматошном, противоречивом мире одно второго не исключает. Что-то еще? Совершеннейший пустяк. Пожелание включения включении в текст отречения вот этих условий. Русский, прежде чем взять протянутую бумагу, аккуратно протер стекла и глубже насадил на нос тонкую дужку очков. Осторожно, словно это была крапива или терновник, принял листок, вчитался, поднял брови из-под лобья, бросил взгляд на собеседника. Хм, вам не кажется это слишком смелым? Настало такое время. Предполагаю, при включении в текст перечисленных условий у самодержца станет меньше возражений по существу предлагаемой, как бы поточнее выразиться сделки. А ведь именно это наша конечная цель, не так ли? Или вы намерены дискутировать с царем на этой богом забытой станции до лета? Сразянка согласовано. «Зачем? Вы меня удивляете. Во время революции согласовывать что-либо нужно с теми, кто имеет возможность подкрепить свою точку зрения военной силой. Сколько уродзянка батальонов?» Русские виды не подал, но по легкой усмешке было заметно, что генерал польщен. Домские политики и высокие сановники относились к армии как к разовому резиновому изделию, отводя ей сугубо утилитарную роль. «Иди сюда, подай, пошел прочь. Дурацкий постулат армия вне политики странным образом зомбировал господ, рвущихся к власти, заставляя смотреть на вооруженную, самую главную политическую силу любого государства свысока и с откровенным пренебрежением. А тут генерал встретил абсолютно логичную и комплементарную точку зрения. Прав тот, у кого больше батальонов. Помни это, вставить шпильку заносчивым думцам, сославшись на рекомендации союзников. Что может быть приятнее? «Хорошо, мистер Кеннеди, я постараюсь включить в текст отречения ваши условия. Но ничего не обещаю. Государь непредсказуемый капризен, как дитя. Нет проблем, мистер Русский. Нас устроит любой результат, в том числе отрицательный. Даже так? А что тут удивительного? С точки зрения максимизации прибыли, нам могут быть одинаково полезны, как новое, демократическое, пока еще слабое и неуверенное в себе правительство, Так и самодержец, напуганный вами до смерти, лишённый привычной поддержки, а потому готовый на любые компромиссы и уступки, лишь бы этот кошмар не повторился. Русского передёрнуло от таких откровений. Он, конечно, не мальчик и прекрасно понимал шкурные мотивы британцев, французов и американцев. Но в приличных домах не принято называть задницу задницей, даже если она красуется на самом видном почетном месте. А тут так по-деревенски грубо. Нет, все-таки американцы — дикари. Никакого светского лоска. Через четверть часа я должен быть у Его Величества. Желаете присутствовать? В каком качестве, простите? Нет-нет, считаю, что этот раунд мне лучше провести в тени. Присутствие прессы, тем более иностранной, на, на столь интимном мероприятии, может непредсказуемо повлиять на царское поведение. А зачем нам лишние проблемы? Да, лишние заботы нам ни к чему. Не знаем, как с этими справиться. Пожелайте мне удачи. Спасибо, что не просите благословить. Это тоже не помешало бы. Тогда ни пуха, ни пера. Идите к черту, мистер. И так на душе кошки скребут, а тут еще вы со своим знанием русских пословиц. «Мэри и энд лав А это еще что? Стерпится, слюбится. Божию поспешествующую милостью... Император и самодержец всероссийский держал перед собой бланк телеграфного сообщения, словно гадюку, в который раз пытаясь сосредоточиться и прочитать текст отречения от начала до конца. Буквы прыгали, расплывались, смысл прочитанного ускользал, мозг отчаянно работал, продираясь сквозь чистокол эмоций, бушевавших в голове царя, словно проснувшийся вулкан. Чего было больше в этих чувствах? Тоски? Обиды? Досады за неправильно принятые решения ⁇ все вместе. Но больше всего главнокомандующего угнетали одиночество и пугающая неопределенность. В действующей армии Николай II был страшно и трагически непопулярен. По воспоминаниям Деникина, один из думских депутатов-социалистов, приглашенный посетить армию, был настолько поражен свободой, с которой офицеры в столовых и клубах говорили о гнусной деятельности правительства и распутстве при дворе, что решил... Его хотят спровоцировать. В начале января 1917 года генерал Крымов на встрече с депутатами Думы предложил заточить императрицу в один из монастырей, напомнив слова Брусилова. «Если придется выбирать между царем и Россией, я выберу Россию». Царь отмахнулся от этой вопиющей нелояльности, списал на временные трудности. Решил, что разберется со всеми карбонариями после войны. В этом же месяце председателя Думы радзянка вызвала великая княгиня Мария Павловна, возглавлявшую Императорскую академию художеств, и предложила примерно то же самое. А лидер октябристов Гучков демонстративно вынашивал план захвата царского поезда между Ставкой и Царским селом, чтобы вынудить царя отречься от престола. В конце декабря 1916 года Сандра, великий князь Александр Михайлович, предупреждал царя, Революцию следует ожидать не позднее весны 1917-го. Николая II удивила такая фантастическая осведомленность, но он опять все спустил на тормозах. Множество тревожной информации царь пропускал мимо ушей, не желая ворошить навоз в авгиевых придворных конюшнях. Решил не обострять, потерпеть. Дотерпелся. Монарх ухитрился потерять поддержку даже полностью зависимой от него русской православной церкви. 27 февраля 1917 года, когда на сторону восставших стали переходить войска столичного гарнизона, оберпрокурор Раев предложил Синоду осудить революционное движение. Синод отклонил это предложение, ответив, что еще неизвестно, откуда идет измена. Церковь Февральской революции отличилась еще трижды. 4 марта 1917 года В ответ на предоставление свободы от губительной опеки государства члены Синода выразили искреннюю радость по поводу наступления новой эры в жизни Церкви. 6 марта 1917 года председатель Синода, митрополит Владимир разослал епархиям распоряжение о том, что моление надо возносить за богохранимую державу российскую и благоверное временное правительство еще до отречения великого князя Михаила. Везде ложь, измены и предательство вертелась в голове настойчивой каруселью всего одна фраза, когда глаза читали на бланке «Господу Богу угодно было не спаслать России новое тяжкое испытание. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого нашего Отечества требуют. Признали мы за благо отречься от престола государства российского и сложить себя верховную власть». «Да что тут читать дальше?» — с досадой подумал Николай II, подвинул поближе походную чернильницу. Аккуратно обмакнул перо. Примерился, как разместить подпись на краешке забитого текстом бланка. Кинул взгляд на красную строку чуть выше и в последней прочитанной фразе зацепился за слова на следующих условиях. Словосочетание звучало протокольно, чужеродно, непривычно, выбивалось из общего пафосного стиля послания. «На каких таких условиях?» — прошептал царь, откладывая перо, собирая в комок всю силу воли для внимательного прочтения обнаруженной закладки. «Господа!» — кинул он, не отрываясь от листка, чувствуя, как печет затылок от пристальных взглядов русского и Данилова. «Подождите четверть часа в приемной, мне надо сосредоточиться. Я вас приглашу!» — чуть слышно скрипнув зубами от досады,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 на следующих условиях. Первое. Вся полнота власти передается ответственному правительству, принявшему на себя обязательство завершить военные действия без территориальных потерь и отвечающему за свои решения перед народом России и перед самим Богом, всем своим состоянием и самой жизнью. Второе. Армии предписывается всемерно поддерживать правительство, выполняющее свои обещания — и беспощадно пресекать любые попытки ввести в заблуждение или обмануть народ умышленно или вследствие неудовлетворительной компетентности министров и чиновников. Третье. Капитулу георгиевских кавалеров, воинам, доказавшим на поле боя свое мужество и патриотизм, вручается обязанность быть третийским судьей между народом и правительством, решения которого будут окончательными и не подлежащими отмень, если за них Проголосует две трети орденоносцев. Без пяти минут отставной царь Романов положил бланк и задумался. Ересь, конечно. Возникла в голове первая мысль. С такой формулировкой отречения посчитают недействительным. А может, это и хорошо? Николай II понимал, что живым и царствующим его отсюда никто не выпустит. Не для того заговорщики гнали его по флажкам в псковскую глушь, как охотники зайца. А подписать такое отречение, подложив всем Гучковым, Милюковым и Родзянко огромную вонючую свинью, заставить их взвалить на свои плечи неподъемную ответственность. Как там написано? Всем своим состоянием и самой жизнью. Да еще поручить армии присматривать за этими проходимцами. Почему бы и нет? Николай II размашисто расписался на бланке, встал, поправил мундир и громко произнес. «Господа офицеры, прошу зайти, я готов».